Глава десятая. Гильери. Когда развел огонь, Вейл покинул комнату, оставив меня наедине с невеселыми мыслями. Я сидела у камина и, сжавшись, смотрела на огонь. Почему жена? Из-за одного недопоцелуя? Ну, тут и порядки. И что теперь делать? Эх, Рогалина, не ту принцессу ты попросила о помощи. Встрепенулась. «А почему это не то? Я же хотела заполучить себе принца». «Ну, не так, конечно, но я желаемое получила». «Осталось уговорить мужа вернуться со мной в Шагир, и тогда...» Я поднялась и, расправив плечи, осмотрелась. «Заполучить мужа?» «Выполнено». «Очаровать Вейла и уговорить сменить мир жительства?» «Приступаю к исполнению». «Так он сомневается, что я умею делать что-либо без магии?» Это зря. «Я принцесса по крови», — убеждала я себя, покидая теплую комнату. «А значит, я с детства обучена всему, что должна уметь девушка. Плюс к этому я умею организовывать работу. Говоришь, что твоим подданным некогда прислуживать? Это лишь от неумения распределить время. Вот увидишь». Все, кого я встречала, превращались в милых и послушных. Стоило мне заявить, что я жена Вейла. Так что, не встретив ни единого препятствия, я собрала всех, кто был в замке, обсудила обязанности каждого и, продумав, распределила работу так, чтобы люди, не переутомляясь, приносили как можно больше пользы. Отряхнув руки, я до вечера подбадривала их и следила, чтобы никто не отлынивал. Убедившись, что моя работа выполнена безупречно, с улыбкой вернулась в комнату с камином. Коренастый мужчина уже добавил дров. А девушки разложили цветастые подушки и под моим чутким руководством украсили окна мягкими тканями. Стало уютно, и захотелось показать это мужу. Но он сразу после разговора со мной уехал из замка. Поджидая Вейла, я похвалила девушек, и они, оставив на столе приготовленные по моим рецептам блюда, откланялись Кажется, править замком гораздо легче, чем я думала. Уроки мамы и наставления отца не прошли даром. А многочасовые бдения в библиотеке подарили мне знания, о которых я и не подозревала. Оказывается, все, что я читала о других мирах, осталось в памяти. И многое пригодилось сегодня, когда я сталкивалась с непонятными предметами и интуитивно догадывалась, для чего это служит. «Рогалина!» Я встрепенулась и, осознав, что уснула в ожидании Вейла, обернулась. При виде группы мужчин в доспехах вскочила и испуганно прижала руки к груди. «Кто это? Почему их так много?» «Ох, какие мрачные лица! Нежданные гости так и испепеляют меня глазами!» «Мои братья», — объяснил Вейл.